Глава вторая. Таволга. 1. Вечером разлаялся цыган возле церкви. Маша третий день обещала себе, что пойдет и выяснит, кто дразнит старого пса, но стоило ей выйти на крыльцо, решимость опять ее покинула. В сумерках приходил туман, и сейчас он сочился из сада, полз на травой, мутный, белесый, плотный. Казалось, за его клубами на траве должен оставаться липкий след, как за гигантским слизнем. Маша постояла на крыльце, без всяких мыслей, глядя на графитовые стволы яблонь, таившие в молочной мути, развернулась и ушла в дом. Палает и перестанет. Гниловатые кухонные половицы пружинили под ней. Из-за этого Маше казалось, будто она очутилась внутри живого, подвижного организма. Вот-вот изба примется раскачиваться, готовясь выпустить из-под себя две согнутые морщинистые куриные лапы, а затем приподнимется, подтянется и припустит со всех ног в лес. «Интересно, курятник с собой потащит?» — вслух спросила Маша. Налила в блюдечко молока из холодильника, поставила на пол у двери, покрошила в него печенье. «Домовых задабриваем. Эдак и соль начнем сыпать вдоль порога. Что там еще? Мусор не выкидывать по воскресеньям?» Полынным веником мести половицы, хотя насчет веника мысли неплоха, блохи полынь не любят. Она задернула шторы, открыла ноутбук, разложила на столе исписанные от руки листы. К началу сентября у нее должны быть готовые черновики пяти глав. Она, собственно, ехала сюда в надежде спокойно поработать. И что же? Первую главу закончила вчера. Еще три только в подстрочнике, и это к 20 августа. Зато обитатели птичника сыты и довольны. Потрясающая работа, Мария Анатольевна. А редактору вы предъявите куриц породы Ломан браун Маша уткнулась в листы второй главы. Где и работать над чудесной английской сказкой о господине Кроте и его подземном доме, наполненном волшебными предметами, как не здесь, в Таволге, в глуши и тиши. Господин Крот не продает вещи, он их обменивает. Маша любила такие истории и иллюстрации прекрасны. Кротовья нора глубока. Вход в нее задернут бархатной темнотой, таинственный точно занавес в театре. По стенам норы — шкафы красного дерева. Художница заполнила все полки крошечными предметами, принадлежащими кроту. Вот лампа, что освещает путь своему обладателю, даже когда ее нет рядом. Чудесный шаль и трав, Если закутаешься в нее — окажешься рыбкой на дне озера, а чтобы стать тем, кем ты был, придется сплести из водорослей новую. Зонтик, под которым всегда льет дождь, из сладкого чая. «Чаепитие у крота», — записала Маша. Сложный отрывок, сплошные игры слов и фразеологизмы. Вот с ними-то она и разберется. В дверь постучали. На крыльце стояла, сунув руки в карманы, Ксения в длинном светло-голубом платье, похожем на ночную рубашку. Точь-в-точь мотылек, сложивший крылышки. «Здрасте, тётя Маш, можно к вам?» Выйдет Ксения из тумана, вынет ножик из кармана. Маша подозревала, что если вывернуть карманы и её незваный гость, и там найдутся предметы поинтереснее ножа. Может быть, кое-что удивило бы даже старого крота из английской сказки. «Привет, заходи». Ксения помедлила, слабо шевеля губами, словно читала краткую молитву и перешагнула через порог. «Опять будешь какао варить?» — вслед ей спросила Маша. «Ага». «Можно было и не пускать», — подумала Маша, глядя, как девочка хозяйничает на кухне. Но ведь обидится, чего доброго. Обижать это странное дитя ей совершенно не хотелось. Ксения достала пачку какао, налила воды в чайник, умело зажгла газовую конфорку. «Сахар, сахар!» — пробормотала еле слышно. «Где хранятся сахар и специи, как и все остальное?» Она знала лучше Маши и, как подозревала Маша, уж точно не хуже хозяйки. «Почему цыган каждый вечер лает?» — спросила Маша. «Бесы его дразнят», — спокойно ответила девочка. Маша присела на стул в уголке. «Бесы, конечно. Как она могла забыть? Жидковатые какие-то бесы тебе не кажется?» Она наблюдала за движениями девочки. Никакой детской неуклюжести и осанка прекрасная, словно занималась балетом. «Хотя откуда взяться в ее жизни балету? Какой им прок в старой собаке?» Тогда нас-то им не добраться», — удивленно отозвалась Ксения. «Хотя до вас, может, и смогут. Вы святой водой дверь крапили?» Маша вздохнула. «А окна?» Маша вздохнула еще раз. «Вы как ребенок, тетя Маш», — по-взрослому сказала девочка. «Ладно, я вам сама окроплю «Замечательно», — сказала Маша. «Святую воду ты где возьмешь? Священника вы прогнали, если я правильно помню». Ксения пренебрежительно махнул рукой. «Отец семён Какой он священник? Бабушка говорит, он растрига. Нечего ему тут делать. И церковь у вас в руинах. Пойдемте к Валентину Борисовичу сходим», — предложила Ксения так легко, словно продолжала разговор, хотя Валентин Борисович никакого отношения к церкви не имел. «Не сегодня. Ксень, мне работать надо. Зря. Вы ему нравитесь. А как ваши курицы поживают?» «Одна, кажется, приболела». — задумчиво сказала Маша и спохватилась. — Только не вздумай ее ничем кропить. — Дура я, что ли? С курицами по-другому надо. — У вас, куриный бог, висит в курятнике? Маша представила куриного бога и содрогнулась. — Страшен куриный бог. Клювами щелкает, гребешками колышет, кривыми желтыми когтями скрижещет по полу и кудахчет басом. Она вспомнила птичник и сообразила, о чем говорит девочка. — А, камешек с дыркой. А вы что подумали? «Есть, не переживай, прямо под потолком». Она еще гадала, зачем Татьяна приладила там этот камень, довольно увесистый, надо сказать. «Если висит, значит, все будет нормально», — заверила Ксения, отпивая какао. «Без него курицам хана. А с ним и ворони сунутся, и дохнуть не будут». Маша уставилась на нее во все глаза. «Ксения, от вас 30 километров до ближайшего подобия цивилизации», — раздельно сказала она. «По бездорожью, через лес. Ты хоть раз видела в таволге воров. Да их сюда ссылать можно, в наказание за грехи». «Я много чего другого видела», — туманно отозвалась девочка. «А вот вы зря. Это как его?» «Скептицизируете», — выговорила она по слогам. «Не скептицизирую, а здравомыслию. Хочешь бутерброд?» «С колбасой?» «С сыром. Плавленым». сыром не хочу», — отказалась Ксения. «Опять у вас все не как у людей». Кто бы говорил. — Кстати, ты так и не объяснила, откуда берешь святую воду. Так с прошлого крещения стоит, — удивилась Ксения. — У вас тоже наверняка есть. Вы просто не искали. — Вряд ли. Маша хотела добавить, что хозяйка дома далека от религии, но вовремя спохватилась. Кому она собирается это объяснять? Десятилетнему ребенку? За тот год, что Муравьеву провела в Таволге, многое могло поменяться. Это место, похоже, странно влияет на людей. Взять хоть Ксению. Немочь бледная, а не девочка. Маша знала, что немочь — это малокровие, но бледная немочь представлялась ей живым существом и существом исключительно болотным. Водилась немочь не в тех топях, где грязь, осока и мухоморы, а там, где вода черная и глубока, и вешками болезненных осин размечены ее контуры, где мог тянет жиденькие лапки к твоим следам, и упавшая ветка под ногой не трещит, а расползается беззвучно, как сгнившее тряпье. Невероятно! Ребенок все лето провел в деревне на свежем воздухе, но загар к ней так и не прилип. Кожа бледна и влажна, под глазами синева, личка худой заостренное, и глаза на нем большие, как у лемура. «А что это вы на меня так смотрите?» спросила Ксения, облизывая ложку. «У вас, кстати, молоко бегает Маша отвернулась к плите, только чтобы убедиться, что ее разыгрывают. А когда повернулась, За столом сидел самый обычный ребенок, по уши перемазавшийся в какао. И пальцы у него были в какао, и щеки, Только бледно-голубое платье осталось чистым, словно его только что прополоскали и высушили. Она просто чрезвычайно аккуратная девочка. «Очень вкусное какао. Спасибо, тётя Маша». И воспитанная, к тому же. Маша взяла свою чашку и собиралась отпить. Но Ксения встала, подошла к окну прилипла к стеклу носом, а Маша прилипла взглядом к ее ногам. — Ксения, ты босиком ко мне пришла? — Ага, — безмятежно отозвалась девочка. — А почему у тебя подошвы чистые? Ксения медленно обернулась и посмотрела на нее прозрачными глазами. Два. Таволга, день восьмой. Два часа дня. Надо бы работать, но вместо этого Маша набросила рубашку и вышла на улицу. Ни души. От Будковых доносился пронзительный скрежет пилы. Она и этому визгливому пению сейчас была рада. Постараль, пастораль, кого хочешь, выбирай. А ведь именно такие ожидания у нее и были перед приездом: дымок над крышами, березонькие, рощи золотые, бабушки возле колодцев, коровушки в полях, кудрявая провинция, и пусть не сусальная, но Есенинская, изба, старуха, челюстью, порога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 швырнула Маше под ноги горсть золы, когда та случайно оцарапалась в ее доме о какой-то подлый гвоздик, торчащий из спинки стула. Ксения потом объяснила, это она от чужой крови в избе. У Колыванова висит над дверью молитва Спиридону Тремифунскому, вышитая его покойной женой. Но кто яростнее всех восстал против идеи реставрации церкви? Валентин Борисович, а все остальные его поддержали.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 Но когда в Таволге от 600 жителей осталось 30, он мутировал в автолавку. Здание магазина от стыда ушло в землю по самые окна, лишь бы не видеть фургон с выцвевшими рекламными плакатами на бортах, раз в неделю останавливающийся на площади перед бывшим продуктовым. К августу, когда здесь появилась Маша, в Таволге проживало круглогодично 8 человек. Девятым была Ксения Пахомова, внучка Тамары Пахомовой появление новых жителей могло вдохнуть жизнь в деревню. Дачники, арендаторы, даже безумные аметистов со своим проектом восстановления церкви — все пошло бы ей на пользу. Новая кровь влилась бы в высыхающее тело, и существование Таволги продлилось. Но аметистова из Таволги гнали поганой метлой. Церковь реставрировать не желали, дачников не зазывали. Семейную пару тихих художников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 Газ у нас не проведен, уж сколько лет просим все впустую, дороги человеческой нету, электричество как минимум дважды в год вырубают, когда обрыв на линии, и сидим по трое суток без света с керосинками, как при царе. И за это платить? Потому и не едет никто, и правильно делают. Спасибо, что зимой из Инкудиновки трактор приезжает снег разгребать на улицах. Ну и Альберт с Климушкиным помогают, чистят тропинки, если нужно. Аметистов хочет...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 — Вы хорошо знаете ее мать, Валентин Борисович? — Знаю, — с неохотой сказал старик, — безалаберная женщина. И как бы выразиться, до да счастья жадная. Все вертится, ищет, смотрит, у кого бы отобрать. Не зла, нет, безалаберная, — повторил он снова, как будто это все объясняло. Он замедлил шаг, и они остановились возле избы. — Ну, увидимся, Мариша. Доброжелательно проговорил Колыванов. — А насчет Ксении не беспокойся. —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 Они не были подругами с Таней Муравьевой. Но когда Маше пришлось объяснять мужу, зачем она едет в Богом и людьми по забытую деревушку под Смоленском, она использовала именно это слово — подруга. В качестве ярлыка он годился. А главное, упрощал ситуацию до да прозрачной. Подруга попросила помочь в трудной ситуации, нельзя ее не выручить. Когда пристально вглядываешься в нечто, помеченное ярлыком, Предмет твоего интереса всегда оказывается несколько сложнее. Маша с Таней не только не дружили, но и не разговаривали последние два года. Конец их общению положила сама Маша, и за это решение теперь расплачивалась, нянчась с малознакомыми курицами. Давным-давно они учились в одном институте, затем волю обстоятельств встретились снова и сошлись на почве любви к книгам. Вернее, у Татьяны это была большая и всеобъемлющая страсть к литературе: писателям, их биографиям, сложным связям между произведениями, отсылкам и постмодернистским играм. Муравьева цитировала авторов, фамилии которых звучали для Маши как название мексиканских соусов. Она могла объяснить смысл всех аллюзий в романе Умберта Эко. При этом, собственно, книг она, по-видимому, не любила. Во всяком случае, Маша никогда не слышала, чтобы она похвалила какую-нибудь из них. Однажды Маша не удержалась и спросила, понравился ли Татьяне щегол, донный тарт. Я не рассуждаю в таких категориях. Был дан несколько высокомерный ответ. Однако говорила Муравьева интересно. И потом она была единственным знакомым Маше человеком, который действительно прочитал произведения всех нобелевских лауреатов по литературе. Когда одна женщина готова слушать, а вторая рассказывать, Это может заложить исключительно прочный фундамент отношений. Приятельство переросло бы в дружбу. Однако Татьяна допустила ошибку. Она решила, что если Маша слушает ее рассуждения о Ферлингете и Керуаке, она будет слушать обо всем. Из близких у Татьяны были дочь и муж. Дочь была вялая, ленивая девица, не желавшая ничего, кроме пончиков. Это пристрастие обеспечило бы ей искреннюю Машину симпатию. Люди, любящие пончики, вызывали теплый отклик понимания в ее душе. Но и для добычи пончиков девушка не предпринимала никаких усилий. Она жила с родителями, презирала домашний труд и, как выяснилось, любой труд вообще. «Или ты учишься, или ты работаешь», — предупредила Татьяна. Дочь со скрипом поступила в институт, но полагала, что с ней обошлись несправедливо. Муж звался «наше ничтожество». Маша предпочла бы не знать о нем ничего, но Татьяна не оставила ей такой возможности. В какой момент разговоры о литературе были вытеснены жалобами на семейную жизнь, Маша не помнила. Но однажды она поймала себя на том, что потратила два часа, слушая рассуждения своей приятельницы о ее страданиях. Как все сложно устроенные люди, Татьяна страдала тоже сложно. Ино раз трудно было определить, что именно в этот раз дало повод к терзаниям. Маша подозревала, что и наше ничтожество находится в недоумении. Увлекательную, ни к чему не обязывающую болтовню сменили тягучие жалобы. Тоска, тоска. Маша попыталась вернуть былую легкость. Сперва намеками, а затем прямо она дала понять, что содержание их нынешних бесед ей не в радость. Татьяна соглашалась. Каялась, заверяла, что Маша — ее единственная родственная душа. И ничего не менялось. Если заткнуть фонтан жалоб и излияний, непременно прославешь человеком бесчувственным и жестоким. Маша начала задаваться вопросом, кто более бесчувственен? Тот, кто не замолкает, несмотря на просьбы, или тот, кто слишком слаб, чтобы выдержать чужие горести в таком объеме? «Ты моя жилетка, в которую я всегда могу поплакать». Доверчиво говорила Татьяна. Маша уже давно ощущала себя не жилеткой, а эмалированным тазиком, в которой собеседницу тошнила непереваренными эмоциями. Чтобы отвлечься и развлечься, она придумывала название для стратегии, выбранной Татьяной: нытинг, плаксинг, прессинг плаксингом. Она мучилась, пытаясь найти наилучший для всех выход, пока в один прекрасный день не сказала себе: Из этой ситуации. «Нельзя выбраться без потерь». Эти слова привели ее в чувство, как и понимание, что с этого момента определять, где именно находится выход и кто понесет потери, будет она и никто другой. От трех встреч Маша уклонилась под надуманным предлогом. На четвертый раз Татьяна приехала к ней сама и потребовала объяснений. Состоялся некрасивый разговор на лестничной клетке. «Ты меня бросила в сложной ситуации», кричала Татьяна. «Ты мне не подруга». Я нужна тебе только для интеллектуальных бесед о каком-нибудь паршивом Бегбедере. Нет, — с сожалением согласилась Маша, — я тебе не подруга. Но ведь и ты мне не подруга тоже. Я бы все для тебя сделала. — Как зовут моего мужа? — кротко спросила Маша. Татьяна открыла рот, потом закрыла. Потом спросила, что Маша хочет сказать этим вопросом. — Этим вопросом я хочу спросить у тебя, как зовут моего мужа? — раздельно повторила Маша. — Мы общаемся с тобой несколько лет. Все эти годы я замужем за одним и тем же человеком. Как его имя? Татьяна развернулась и ушла. Маша вздохнула и попыталась выкинуть случившееся из головы. Слабая, но отчетливая вина покусывала ее. Она ведь знала, что Татьяна не сможет ответить на ее вопрос, и все равно приперла беднягу к стенке. Если на то пошло, Ей и самой не было известно имя Татьяниного супруга. Некрасиво. Это некрасиво преследовало ее каждый раз, когда она вспоминала о бывшей приятельнице. От общих знакомых до нее доходили известия о Муравьевой. Вскоре, после их последнего такого неудачного разговора, муж Татьяны переехал в Таиланд и теперь жил там. Татьяна осталась вдвоем с дочерью, а год спустя ей в наследство от умершей родственницы перешли земля, и дом в Смоленской области. Удивительно было не это, а то, что Татьяна разом бросила городскую жизнь, оставила дочь хозяйничать в квартире и обосновалась в своем новом имении. 10 августа Машу разбудил телефонный звонок. «Маш, это Таня. Таня Муравьева». «Привет», — сонно сказала Маша. «Простите меня, пожалуйста, я была дура. Душная, занудная дура». Маша немедленно проснулась. «Что случилось?» «Мне очень нужна твоя помощь», — сказала Таня. «Мне куриц оставить не с кем». «Я не понимаю», — говорил Сергей, перекладывая документы на машину в сумку жены. «Там что, нет соседей? Что значит куриц оставить не с кем? Она их грудью кормит, что ли? Она их очень любит. За ними нужно постоянно присматривать. Ты — последняя женщина, которую я попросил бы о присмотре за курятником. Я еще могу понять, от отчего она попросила. Но ты-то почему согласилась?» потому что я поступила с ней нехорошо, изобразила все так, будто Татьяна использовала меня как дупло для своих жалоб, при этом ни секунды не интересуясь моей жизнью. Но она и не должна была, у нас был негласный договор, она ни о чем меня не спрашивает, все наши беседы на сугубо отвлеченные темы. Да, она нарушила правила, ныла и жаловалась, однако я выставила ее виноватой совсем в другом, и это было нечестно. «Как зовут моего мужа?» Я все испортила этим вопросом. Можно было промолчать и остаться в выигрыше, а я поставила эффектную точку и оказалась должна. Все это Маша подумала, но вслух сказала. «Слушай, у нее единственная оставшаяся родственница попала в больницу в Томске. Татьяна моя подруга. По-моему, я обязана ей помочь». 6. Куры — иерархические твари, — предупредила Татьяна.